развод «А, дядюшка Му, с Новым годом! Счастья вам и богатства! Желаю богатства! Здравствуй, Ба Третий! Желаю счастья, желаю счастья! А, желаю счастья! И Айгу тоже здесь! А, мое почтение, дедушка Му!» Целый хор приветственных возгласов встретил Джоан Му Третьего и его дочь Айгу на джонки у моста Мулянь. Некоторые пассажиры, сложив руки, поклонились прибывшим, и сразу же на боковых скамьях освободились четыре места. Отвечая на приветствие, джоанму Му Третий опустился на скамью и прислонил к борту свою длинную трубку. Айгу села слева от отца, выставив свои туфельки с загнутым, как серп, носком прямо перед Ба Третьим. «В город, дедушка Му!» — спросил один из пассажиров с лицом, напоминавшим панцирь краба. «Нет, не в город». Дядюшка Му был расстроен, чего, впрочем, нельзя было определить по его испещренному морщинами лицу цвета темного сахара. «На этот раз едем в Панжуан», — добавил он. Все смолкли и принялись внимательно разглядывать новых пассажиров. «Опять по делу Айгу?» — после долгого молчания спросил Ба Третий. «Да, все из-за нее надоело до смерти». Целых три года уже тянется ссора. Сколько раз дрались, сколько раз мирились, а конца все не видно. Теперь к господину Вэй едете, к нему. Он давно предлагал закончить все миром, да я не соглашался. Впрочем, это не важно. А вот нынче на Новый год у него соберется вся родня. Будет даже сам седьмой господин из города. Седьмой господин? У Ба Третьего глаза широко раскрылись. «Неужто и такой достопочтенный старец решил вмешаться в это дело?» «Так ведь, в общем-то, говоря по правде, мы еще в прошлом году за свою обиду отомстили, разнесли их очаг. Да и что толку, если дочь к ним вернется?» Отец опустил глаза. «Я совсем не желаю к ним возвращаться, брат Ба-третий!» Подняв голову, раздраженно заговорила Айгу. «Просто делаю все назло». «Сам посуди. Этот молодой Скотт связался со вдовушкой и думает, что так легко от меня отделаться. А старый Скотт только и знает, что потакать сыну и тоже против меня. Все очень просто». «А что седьмой господин?» «Думаешь, раз он побратался с начальником уезда, так и говорит по-человечески разучился?» «Нет, седьмой господин не может быть таким бестолковым, как господин Вэй». Тот заладил одно — лучше разойтись, лучше разойтись. Вот я и расскажу седьмому господину про свои мучения за эти годы. Пусть он нас рассудит. Убежденный ее словами, Ба-третий больше не открывал рта. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь плеском воды, рассекаемой лодкой. Джоанму-третий взял трубку и набил табаком. Толстяк, сидевший напротив, рядом с ба третьим достал из внутреннего кармана кремень, высек огонь, и поднес старику. «Спасибо», — невнятно произнес Джоан Му Третий, кивнув головой. «Мы с вами встречаемся впервые, дядюшка Му Третий, но я давно уже о вас слышал», — почтительно произнес толстяк. «Да и в какой из деревень на всем морском побережье вас не знают?» «Всем также давно известно, что сын Ши спутался со вдовушкой». «Разве хоть кто-нибудь осудил вас, когда вы со своими шестью сыновьями разорили их домашний очаг? Вы сами, уважаемые, вхоже в знатные дома, как говорится, широко шагаете. Чего вам их бояться?» «Как хорошо вы, дядюшка, все понимаете», — обрадовалась Айгу. «Жаль, вот не знаю почтеннейшей вашего имени». «Меня зовут Ван де Гуй», — поспешно сообщил толстяк. Ни за что не допущу, чтобы он меня бросил. Не посмотрю ни на седьмого господина, ни на восьмого. Буду скандалить и не успокоюсь, пока всех их не погублю. Господин Вэй уже четыре раза меня уговаривал. На отступные, что они предлагали, даже у моего отца глаза разгорелись. «Мать твою!» — тихо выругался му третий. «А я слышал, дедушка, что к Новому году эти ши послали господину Вэю вино и закуски». — заметил человек с лицом, напоминавшим панцирь краба. — Это дело не помеха, — сказал Ван Дегуй. — Разве смутишь порядочного человека вином? А если к вину еще и угощение поднести, что тогда? Нет, господа, люди грамотные, порядочные, только они и могут рассудить по справедливости чужое дело. Начнут, к примеру, все одного кого-нибудь обижать, так они беспременно с речью о справедливости выступят. А поднесли им угощение или не поднесли — это неважно. В конце прошлого года к нам в деревню вернулся из Пекина почтенный Жун. Он повидал большой мир, не то что мы деревенские. Так вот, по его словам, самым первым лицом там считается госпожа Гуан. — Она и непреклонная, и... — Кому до торговой пристани семейства Ван? Сходите! — крикнул лодочник. Жунка уже приставала к берегу. — Мне, мне! — толстяк поспешно схватил свою трубку и со средней палубы вперед по ходу лодки спрыгнул на берег. — Прошу извинить! Извинить! — крикнул он вслед, кивая головой. В джонке снова воцарилось молчание, нарушаемое лишь плеском воды. Ба-третий задремал, и рот его раскрывался все шире, будто он хотел проглотить туфли с загнутыми носками. На палубе две старушки тихо бормотали, поминая имя Будды и перебирая четки, поджимая губы и покачивая головой, они то и дело посматривали на Айгу, а затем переглядывались друг с другом. Уставившись на навес из бамбуковой циновки, Айгу все время прикидывала, чтобы ей такое устроить, чтобы всех их разорить, погубить, чтобы завести в тупик из старого скота и молодого. Господин вэй которого она видела всего два раза, в расчет не принимался. Какой-то коротышка, голова и лицо круглые, словно два шара. Таких у них в деревне сколько хочешь. Только деревенский пожалуй, почернее, вот и вся разница. Му-третий продолжал подтягивать трубку, в которой будто что-то посапывало. Табака там не оставалось, и огонь добрался уже до нагара на дне чубука. После торговой пристани семейства Ван, думал Му Третий, будет остановка в селе Панжуан. Вдали уже виднелся храм Бога покровителей литературы, стоявшие в начале деревни. В селе Панжуан Му Третий бывал не раз. И что там говорить, захаживал господину Вэю. Он вспомнил еще, как его дочь вся в слезах вернулась домой, какими злыми оказались его зять и сват, и как он их посрамил. Перед его глазами развертывались сцены прошлых столкновений, и самое последнее, когда они проучили всю семью Ши, неизменно вызвавшее у него довольную усмешку. Но на этот раз все было по-другому. Он никак не мог привести в порядок свои мысли. Их словно вытеснила внушительная фигура седьмого господина. Джонка продолжала идти вперед в полной тишине, только громче звучали голоса старушек, поминавших Будду. Остальные как будто погрузились в раздумье вместе с дядюшкой Му и Айгу. «Высаживайся, дядюшка Му, село Панжуан!» Голос лодочника заставил очнуться дядюшку Му и остальных пассажиров. Прямо перед ними высился храм бога, покровители литературы. Дядюшка Му-третий спрыгнул на берег, за ним сошла Айгу. Миновав храм, они направились на юг. Через три десятка домов свернули в переулок и оказались у поместья господина Вэя. Неподалеку от его ворот отец с дочерью заметили причалившие к берегу четыре лодки с черными бамбуковыми навесами. Они шагнули через высокий порог ворот, покрытых черным лаком. Их тотчас пригласили в Привратницкую. Здесь, в тесноте, за двумя столами, уже расположились лодочники и старики. Не решаясь разглядывать присутствующих, Айгу лишь скользнула по ним взглядом но не заметила ни старого скота, ни молодого скота. Когда работник подал новогодний суп со сладкими пельменями из клейкого риса, Беспокойство Айгу усилилось. Она и сама не знала, почему. «Неужто тот, кто побратался с начальником уезда, уже разучился говорить по-человечески?» — думала Айгу. «Ведь, господа, люди грамотные, порядочные, только они и понимают справедливость. Надо поподробнее рассказать седьмому господину, как меня выдали в пятнадцать лет, как стала я женой». «Покончив с новогодним супом», Айгу почувствовала, что близится решающий момент. И правда. Вскоре Айгу, следом за каким-то старцем и отцом, прошла через большую залу и после поворота перешагнула порог гостиной. Здесь было много вещей, которых она не успела рассмотреть, и полно гостей. В глазах у нее зарябило от красных и синих атласных одежд. Но среди всех особенно выделялся только один человек — Это, несомненно, был седьмой господин. Хотя голова и лицо у него тоже были круглые, словно два шара, выглядел он гораздо величественнее господина Вэя. Глаза у него были как щелочки, бороденка редкая и очень черная, будто налакированная. Совершенно лысая макушка, такая же красная, как лицо, блестела, словно масляная. Айгу подивилась было, но сразу же смекнула — что она натерта свиным салом. «Это и есть затычка, та самая, которой древние затыкали покойнику отверстия», разглагольствовал седьмой господин, почесывая себе нос чем-то вроде выветрившегося камня. «Купить ее, разумеется, стоит, хотя...» — продолжал он. «Она из новых раскопок, не позднее ханьской эпохи. Вот, посмотрите, она вся пропитана ртутью». Над затычкой, пропитанной ртутью, мгновенно склонилось несколько голов. Одна из них, несомненно, принадлежала господину Вэю, другие — молодым господам, которых Айгу сразу и не приметила. Подавленные блеском и величием седьмого господина, они облепили его, словно высохшие клопы. Айгу не поняла последних слов седьмого господина, а подойти и посмотреть на нечто, пропитанное ртутью, не хотела, да и не смела. Оглядевшись украдкой, она увидела у стены, возле самых дверей, старого скота и молодого скота. В какой-то миг она успела заметить, что за полгода оба они сильно постарели. Круг любопытных, привлеченных редкостью, пропитанной ртутью, распался. Господин Вэй взял затычку, уселся и, поглаживая ее пальцами, обернулся к Джоанму Третьему. — Вы вдвоем? — Да. — А из сыновей никто не приехал? Ни — Недосуг им. — В день Нового Года, собственно, не следовало вас утруждать, — сказал господин Вэй. — И опять все тем же старым делом. — Я думаю, хватит шуметь. Это тянется уже два с лишним года. А врагов, по-моему, следует не подстрекать, а разнимать. «Передай Гу, муж виноват, а свекру со свекровью она не понравилась. Лучше всего сделать так, как я уже говорил, разойтись. Уговорить вас я не сумел, мой авторитет не слишком велик. Но вот седьмой господин, как вам известно, больше всего любит справедливость, и мнение у него на этот счет совпадает с моим» пусть обе стороны признают что им не повезло говорит седьмой господин и пусть семья ши добавит еще десять юаней чтобы всего было девяносто девяносто юаней продолжал господин вэй более выгодного решения вы нигде не добьетесь даже если станете судиться и дойдете до самого императора такое мог предложить «Только самый старший, наш седьмой господин!» Седьмой господин приоткрыл глаза щелочки и, глядя на Джоанму Третьего, утвердительно закивал головой. Айгу почувствовала, что дело принимает опасный оборот. Особенно удивил ее отец, почему он не сказал ни слова. Ведь его побаивались чуть ли не все жители побережья. Где-где я -где, здесь молчать не следовало И хотя она не совсем поняла осуждение седьмого господина, но он показался ей почему-то человеком доброжелательным, симпатичным и совсем не таким страшным, каким она себе его представляла. «Седьмой господин, человек грамотный, порядочный», смело заговорила она, «не то что наши деревенские». «Если меня обидели, и пожаловаться некому». «Так верно, следует искать защиты у седьмого господина. Ведь с тех пор, как выдали меня замуж, я ни в чем против обряда не погрешила. Входила, как и полагается, опустив голову, и, не поднимая головы, выходила. Они же делали все мне наперекор. Каждый старался позлить. Хотели, чтобы меня хватил удар, как джункуя. В том году хорек загрыз петуха. Так разве от того, что я не заперла курятника?» «Эта паршивая собака открыла дверцу, чтобы сожрать месиво для кур. А молодой скот, не отличив белого от черного, отвесил мне пощечину». Тут седьмой господин посмотрел на Айгу. «Я-то знаю, в чем причина», — продолжала Айгу. «Она не укроется и от зорких глаз седьмого господина. Люди грамотные и порядочные все знают. Закружила ему голову та шлюха-вдовушка, вот и решил выгнать меня из дому. Но не так-то это легко». «Ведь меня просватали, как полагается, со всеми подарками. Выдали, согласно шести брачным церемониям, принесли в дом мужа на свадебных красных носилках. Я им еще покажу. Пусть даже до суда дойдет. Не выйдет в уезде, обратимся в округ». «Все это седьмому господину известно», — сказал господин Вэй, подняв голову. «Ничего ты не добьешься, одумайся лучше. Зачем артачишься?» «Посмотри на своего отца. Он человек разумный, не в пример тебе и твоим братьям. Будешь судиться, дойдешь до округа. А начальник округа разве не станет советоваться с седьмым господином? И тогда это будет официальное дело. И решится оно по-официальному. И тогда... Нет, ты просто... Ну, тогда я буду драться. Не на жизнь, а на смерть. Всех разорю». «Всех погублю!» «Не такое это дело, чтобы рисковать жизнью», — медленно произнес седьмой господин. «Ты еще молода, очень молода. Надо бы тебе быть по-покладистей, не правда ли? Ведь недаром говорят «покладистый богатеет». Прибавлю еще десять юаней, но это уже сверх всяких законов. Ведь все равно тебе придется уйти, когда свекор и свекровь скажут «уходи». То же самое ты услышишь не только в округе, но и в Шанхае, Пекине и даже в заморских странах. Не веришь мне, спроси сама вон у того. Он только что вернулся из Пекина из иностранной школы. И седьмой господин повернулся к молодому человеку с острым подбородком. — Верно я говорю? — Совершенно точно. Торопливо вытянувшись, под обострастным шепотом ответил молодой человек с острым подбородком. Айгу почувствовала, что все ее оставили. Отец молчит, братья приехать не посмели, господин Вэй, как всегда, на стороне ее врагов, И на седьмого господина, оказывается, нельзя положиться. Даже молодой человек с острым подбородком, похожий на высохшего клопа, и тот держит нос по ветру, шепчет угодливо. В голове Айгу все перепуталось, но она все же решилась на последний отчаянный шаг. «Как же так? Даже седьмой господин Глаза ее были полны тревоги и разочарования. Правда, мы, люди простые и грубые, ничего не понимаем. Обидно, что отец даже в житейских делах не может разобраться. У него старика голова кругом пошла. Вот все и разыгрывается так, как подстроили старый скот да молодой скот. Быстрее, чем вестники смерти, они околпачивают людей и пролезают в любую собачью нору. «Видите, седьмой господин, как она себя ведет. Даже почтенных людей не стыдится!» Вдруг раздался голос молодого скота, молча стоявшего до тех пор у нее за спиной. «А уж дома и подавно не дает никому покоя. Отца моего зовет старым скотом. Меня не иначе, как молодым скотом или ублюдком». «Уж не та ли дочь потаскухи зовет тебя ублюдком?» — крикнула ему Айгу а затем снова обратилась к седьмому господину. «Я вот скажу сейчас здесь перед всеми. Откуда может у него быть хорошая слава, доброе имя? Как разинит пасть, только и слышно, что подлое семя до да чертова баба. А когда с этой шлюхой связался, тогда так же всех наших предков перебрал. Вы сами, господин, рассудите нас!» Но тут она вздрогнула и сразу смолкла. У седьмого господина вдруг поднялась голова, глаза закатились, и с его губ, обрамленных жиденькой бородкой, сорвался резкий дребезжащий крик «Эй! Принеси!» Сердце у Айгу замерло, а потом бешено заколотилось. Теперь все пропало. Изменить ничего нельзя. Ей показалось, будто она оступилась и упала в воду. Она поняла что сама во всем виновата. В комнату вбежал слуга в синем халате и черной безрукавке. Опустив руки и вытянувшись точно жертв, он замер перед седьмым господином. В гостиной смолкло даже щебетание птиц. Седьмой господин шевельнул губами. Никто ничего не слышал, но слуга все понял. Приказ пронзил его до мозга костей. Он дернулся два раза и волосы у него, казалось, стали дыбом от ужаса. «Есть — Есть! — сказал он и попятился к дверям. — Вот сейчас произойдет что-то неожиданное и неотвратимое, от чего ей не защититься, — поняла Айгу. Лишь теперь она осознала все могущество седьмого господина. Она в нем ошиблась, поэтому и вела себя слишком свободно, даже грубо. и у нее, раскаянием Невольно вырвалась. «Я же слушаю седьмого господина!» Произнесла она это чуть слышно, но в гостиной, где стояла тишина, слова ее прозвучали будто гром. Господин Вэй едва не подпрыгнул. «Правильно!» — похвалил он ее. «Поистине справедлив седьмой господин!» И теперь Айгу все поняла и, обернувшись к ее отцу, продолжал. «Раз она сама согласилась, ты, почтенному, конечно, возражать не станешь. Надеюсь, ты захватил с собой договор о браке на красно-зеленой бумаге. Я ведь тебе сообщал». «Так пусть каждая сторона достанет. Обменяем». Айгу видела как отец вынул что-то из кошелька, висевшего на поясе но тут вернулся похожий на жертв слуга и передал седьмому господину какую-то плоскую, покрытую лаком вещицу, похожую на маленькую черепаху. Боясь новой беды, Айгу бросила взгляд на отца, но тот уже вынимал серебряные монеты из синей матерчатой обертки. Сняв голову с маленькой черепахи, седьмой господин высыпал из нее что-то себе на ладонь А черепаху отдал похожему на жертв слуге, который ее унес. Сам же господин пальцами другой руки взял щепоть с ладони и сунул в каждую ноздрю, измазав себе лицо чем-то темным. Нос у него сморщился, будто он собирался чихнуть. Отец пересчитывал серебряные юани. Господин Вэй взял несколько монет из еще не сосчитанной стопки и возвратил их свекру а затем, обменяв красно-зеленые бумаги, отдал их свекру и отцу. — Ну, теперь вы получили все сполна, — сказал он. — Хорошенько пересчитай деньги, почтенный му, это не игрушки. — Апчи! — раздалось в тот же момент, и Айгу поняла, что это чихнул седьмой господин. Невольно переведя на него взгляд, она увидела все еще открытый рот, и сморщенный нос. И этот нос господин почесывал той самой штукой, которой древние затыкали покойнику отверстия. С большим трудом Джоанму III пересчитал, наконец, деньги. Каждый из сватов спрятал свой договор. Напряженное выражение на лицах сменилось благодушным, все будто даже распрямились. В гостиной сразу же воцарились мир и покой. «Отлично! С этим делом покончено!» — воскликнул господин Вэй, облегченно вздохнув, видя, что обе стороны готовы распрощаться. «Итак», — продолжал он, — «с делами покончено!» «Узел, можно сказать, распутали. Поздравляю, желаю счастья, великого счастья! Как уже уезжаете, оставайтесь! Выпейте с нами счастливого вина в честь Нового года, ведь это такой редкий случай!» «Нет, спасибо, не хочется. Сберегите вино, на другой год еще пригодится», — сказала Айгу. «Благодарим вас, господин Вэй, пить мы не будем», — произнес ее отец. «У нас еще другие дела». джанму Третий, старый скот и молодой скот, попятились к выходу, почтительно кланяясь. «Ну как же так? Выпейте хоть немного», — твердил господин Вэй, внимательно следя за шедшей позади всех Айгу. — Да нет уж, — отвечала та, — не хочется. — Спасибо, господин Вэй. Ноябрь 1925 года